Глава 8. Самхейн. Шум праздника немного стих, когда они завернули за угол одного из коридоров замка. На первый взгляд дворцовые стражи нигде не было. Однако Ионе постоянно казалось, что за ними внимательно наблюдают. Нервничая из-за этого, а еще из-за компании незнакомцев золотой маске, она нарушила тишину. «Точно ли нам можно сюда?» Гостям из деревни не дозволяют заходить внутрь. Она невольно поежилась, вспомнив хватку стражника за плечо. «Все будет в порядке», — отозвался ее спутник. «Вы гость лорда», — полюбопытствовала Иона. «С чего ты взяла?» «Вы богато одеты, словно дворянин или торговец». «Ты сама не выглядишь бедной», — он кивнул головой в ее сторону. «Красивое платье». «Поначалу я уж решил что-то из знати. Что заставило вас передумать? Твои руки. Они слишком грубые для девушки, которая никогда не знала физического труда. И, отвечая на твой первый вопрос, он сделал небольшую паузу. Да, я немного знаю местного лорда. Думаю, он будет не против нашей прогулки». После его слов Иона непроизвольно провела пальцами по ладоням, нащупывая мозоли от ножа для трав и небольшого топорика, который использовал целитель Тревор. — Я не стыжусь своего происхождения, — твердо заявила она. — О, в этом я не сомневаюсь. Как тебя зовут? — Иона. — Интересное имя, — усмехнулся незнакомец. — Как зовут вас, спрашивать наверняка бесполезно, — нахмурилась Иона. «Какой тогда смысл в этом?» Он провел пальцем по маске, немного поправляя ее, отчего лунный свет бликами заиграл на золотой поверхности. И она не ответила. Незнакомец вызывал слишком противоречивые эмоции, самой сильной из которых была досада. Еще бы, ведь он остался в маске, и сейчас просто насмехался над ней. «Хочешь спросить, почему я ее не снял?» — догадался незнакомец, останавливаясь у одного из законных проемов. — Очевидно, потому что я вам не понравилась? — Это не так. Иона в недоумении подняла брови. — Тогда почему? Мужчина подошел к ней и заправил за ухо выбившуюся каштановую прядь. — Всему свое время. Что такое один час в сравнении с почти двумя десятками лет? — О чем вы? — отступив назад, прошептала Иона. «Просто хочу быть уверенным, что ты... та самая!» Незнакомец обошел ее кругом, словно осматривая. От возмущения она покраснела, она чувствовала себя козой на деревенской ярмарке. «Довольно!» Не глядя на спутника, она быстро развернулась и направилась в обратную сторону. «Куда же ты?» Похоже, резкость Иона его удивила. «Разговаривать с вами все равно, что упасть в кусты с крапивой!» — проворчала она. — На вид она приятная и бархатистая, но больно жалит, если притронуться. И все потом чешется. Незнакомец рассмеялся, но внезапно осекся, будто сам не ожидал от себя такой реакции на ее слова. — Прошу прощения! Он ответил Ионе шутливый поклон, словно знатные леди. — Как мне загладить вину перед вами? Стараясь не обращать на него внимания, она упрямо шагала в сторону праздника. Внезапно в одном из окон на противоположной стене мелькнула знакомая белая макушка. Иона притормозила, и через мгновение в соседнем проеме появился Вейлен. Догадавшись, что его обнаружили, он внимательно посмотрел на Иону, а затем, прижав палец к губам, отступил во тьму коридора. Иона пожалела, что так и не узнала причину его визита в замок. Вдруг они могли бы помочь друг другу. Впрочем, она не теряла надежды справиться и без участия Вейлина. С этими мыслями она резко повернулась к незнакомцу в маске, который, наконец, догнал ее. «Говорят, у лорда прекрасный сад. Я могла бы остаться, если мы прогуляемся туда». Незнакомец прижал пальцы к подбородку, словно раздумывал. «Что ж, не вижу причин отказываться». Стараясь скрыть разлившееся в груди торжество, она кивнула. «Видите». В свете полной луны сад и впрямь выглядел прекрасным. Расположенный на одной из открытых площадок замка, он явно был творением человеческих рук. Даже сейчас, в начале Самхейна, сад поражал разнообразием красок. В центре росло дерево. В его густой кроне среди красных листьев то и дело мелькали белые соцветия. От него кругами были посажены многочисленные цветы, кустарники — начиная от самых маленьких и низких ближе к центру и заканчивая высокой оградой из ракитника у самого края. Делая вид, будто восхищается садом, он искала золотистый анис. Пока брела по одному из кругов, она краем глаза заметила, как ее спутник уселся на одну из скамеек и вытянул ноги вперед. Не сводя с Ионы острого взгляда, он скрестил руки на груди. Так значит, ты из деревни, из Лайгнерса или Дьорк? Из Перта, ответила она, заворачивая на второй круг. Да это же совсем рядом, неверяще протянул незнакомец. Что вас так удивляет? И она остановилась возле него, с трудом сдерживая досаду, поскольку цветка в саду не было. Она пришла зря. Что ты так упорно ищешь? Одновременно с ней задал вопрос незнакомец. Я просто восхищаюсь убранством сада. Поспешно отозвалась Иона. Огунья! — погрозил он пальцем. Но дам тебе еще одну попытку. Я. Иона посмотрела ему в глаза. Маска скрывала большую часть лица, отчего приходилось различать эмоции собеседника лишь по голосу. Мне нужен золотистый анис. Цветок? озадаченно поинтересовался он. — Да, кое-кто очень дорогой мне болеет, и я узнала, что отвар из золотистого аниса может ему помочь. — Ты участвовала в танце, но не похожа на тех, кто бегает от мужа, — заметил он. — Мать? — Брат, моя мать умерла два года назад. — Вот как! Незнакомец склонил голову на бок, в его голосе мелькнули нотки печали. — А знаешь... Он подался назад и опустил руку за скамейку. — Порой то, что мы так долго ищем, оказывается прямо у нас под носом. В его ладони оказался маленький желтый бутон на тонкой ножке. Золотистая пыльца на его лепестках при касании посыпалась незнакомцу на пальце. С цветком в руке он встал со скамьи и подошел к Ионе. — Это он! — Впервые за время общения с мужчиной в золотой маске она искренне улыбнулась. «Вы разбираетесь в травах?» «Немного. Моя мать очень любила эти цветы. Говорила, они напоминают ей о родине». Незнакомец уже собрался отдать цветок, но в последний момент передумал и заправил бутон ей за ухо. она приблизилась к скамейке, заглянув за нее, издала разочарованный вздох. «Их больше нет!» «Цветок всего один?» «Сколько тебе нужно, чтобы помочь брату?» «По крайней мере, дюжина соцветий». Она устала, опустилась на скамью и понурила голову. «Возможно, я смогу тебе помочь, Иона». Незнакомец присел перед ней на корточке. «Но у меня есть условия». Иона недоверчиво уставилась на него. Цветок был редким, и ни один из местных лекарей его не продавал. Но, опираясь на крупицы знаний, которые успела приобрести о мужчине в маске, почему-то легко верилась, если пожелает, он сумеет достать что угодно. Решив для начала выслушать его предложение, она кивнула. — Ты ведь знаешь, чем заканчивается праздник Самхейна? — Я думала, мы говорим о вашем условии, — удивилась она. Он наклонил голову, молча ожидая ответа. Под его взглядом и Иона чувствовала, как пересыхает в горле, а ладони потеют от напряжения. — Да, э, -э, э Гаданиями. Праздник заканчивается гаданиями. — Верно, — кивнул он, вставая. — Но сегодня особая ночь. Я слышал, что лорд велел своим друидам сегодня читать кости. — Это из-за Красной Луны? Они одновременно подняли голову вверх, где красная пелена уже наполовину поглотила молочный диск. «В том числе. Я хочу, чтобы этой ночью ты задала друидам один вопрос. Это и есть ваше желание? Чтобы я погадала?» И Иона широко распахнула глаза от удивления. «Мне казалось, каждой девушке интересно узнать свою судьбу. Разве не за этим вы приходите к друидам?» Увидеть лицо будущего мужа, узнать о том, будет ли он богат и сколько у вас родится детей. — Я предпочитаю жить нынешним днем, — Отмахнулась Сиона. — Если получится, что в моем будущем полно горя, не хочу печалиться о нем заранее. — А если оно сулит благоденствие? — Такое знание также губительно. Оно заставит меня жить, потерявшись в томительном ожидании будущего счастья. «Твои речи не для деревенской девушки», — в невольном восхищении произнес незнакомец. «Мать научила меня читать. Книг у нас имелось немного, но те, что были, я выучила почти наизусть». Между ними повисла пауза. и она неотрывно смотрела в прорези маски, стараясь угадать мысли ее обладателя. Он отвел взгляд. «Ну, так что ты решила?» — вернулся он к своему условию. Иона вытащила цветок из волос и покрутила его за стебель, обдумывая решение. Поднявшись, она кивнула. — Хорошо, но вы должны поклясться, что добудете мне травы. Я все еще не очень доверяю человеку, лицо которого не видела. — Клянусь Иисусом," начал незнакомец. — Нет, — перебила Иона, — прошу вас, только не богами. Он удивленно кивнул и произнес. — Клянусь своей кровью! травы будут у тебя этим же вечером. — Две дюжины цветков, — снова перебил Иона, рассудив, что дюжина понадобится для брата, а вторая пойдет на продажу. Монета твейлена надолго не хватит. — Хорошо. Встав, пара направилась обратно во двор, где проходил праздник. Пока они шли по пустым коридорам, ее снова одолевало ощущение чужого взгляда, где-то между лопатками. Иона прибавила шагу, Ее спутник не отставал. Звездное небо затянулось тучами, а воздух наполнился ароматом грозы. Праздничные костры горели ярче, чем когда они уходили, но ни еды, ни музыкантов к тому часу не осталось. Друиды и правда уже сидели во дворе, вокруг них собралась большая толпа. Словно подтверждая недавние слова спутника Ионы, как знатные, так и деревенские девушки — расталкивали всех вокруг в стремлении побыстрее узнать свою судьбу. «Я была первая! Отойди, тебе всего четырнадцать!» — доносились возгласы. Иона почувствовала, как мужская рука властно обвивается вокруг талии. Незнакомец волчьей маски резко потянул ее вперед сквозь толпу. Вокруг слышались недовольные восклицания, но они быстро смолкали при виде ее спутника — Никто не хотел нарваться на неприятности, которые сулил тяжелый взгляд из золотых прорезей. Друидов было двое. Тот, что постарше узловатыми пальцами, раскидывал на доске мелкие косточки животных. Его поддернутые молочной пеленой глаза неотрывно смотрели вперед. Второй друид выглядел куда моложе. Балахон плохо скрывал его худобу. Именно он озвучивал предсказание. «Тебе еще долго не выйти замуж». Глядя на положение костей, произнес второй друид, сидящий перед ним девушке. «Твой муж еще даже не родился!» Кто-то засмеялся. но большинство людей в толпе сочувствовали родителям незадачливой невесты. Еще долгие годы им кормить лишний род в доме. Как только девушка убежала в слезах, мужчина в маске подтолкнул Иону к друидам. Безучастный до всего происходящего ранее слепец встрепенулся и поднял голову, Долгим и обманчиво пустым взглядом он одарил сначала Иону, а затем ее спутника, а потом, наконец, проговорил. «Твой вопрос!» Иона повернулась к незнакомцу, и тот, не задумываясь, велел. «Спроси, да ли ты, кого я ищу?» Она удивилась, но, помня уговор, повернулась к старцу и повторила вопрос. «Я та, кого ищет этот мужчина?» Рука друида дрогнула перед броском. Косточки со стуком упали на доску, показывая ее судьбу. Спустя мгновение тишину прорезал голос молодого предсказателя. — Этот мужчина принесет тебе много страданий, девочка. Но он же и дарует тебе истинный путь. — Да или нет? — потребовал ее спутник, нетерпеливо подаваясь вперед. Иона слегка напряглась от его настойчивости. — Это она! — подтвердил друид, и его голос заглушил первый раскат грома. «Вне сомнений!» «Она!» Словно увидев впервые, мужчина в маске посмотрел на Иону. «Она и вправду пришла!» «О чем вы?» поинтересовалась Иона, поднимаясь на ноги. Вместо ответа незнакомец снял маску. Иона ахнула от удивления. из защитины на подбородке» и низкого голоса она воспринимала нового знакомого взрослым мужчиной. Теперь же перед ней предстал молодой человек, едва ли старше самой Ионы. Светлые, словно пшеница, волосы до подбородка обрамляли острые скулы, а выпуклые надбровные дуги отбрасывали на его лицо глубокие тени, придавая некую хищность взгляду. «Мой лорд!» Краем глаза Иона уловила движение и обернулась, «Мой лорд, лорд Кайден!» — доносилось отовсюду. Стража замка и знать, которые узнали господина, склонились в поклоне. Вслед за ними быстро упали на землю и деревенские гости. Иона поняла, что во всем дворе лишь она и ее спутник остались стоять. Ноги не слушались, хотя он наверняка ждал поклона и от нее. «Мой лорд!» — пробормотал Иона, задрожав и неуклюже преклоняя колени — — Простите. — Дерзость мне нравилась больше Иона, — усмехнулся Кайден, покачивая маской в воздухе. А потом, вскинув голову, подставил лицо первым каплям дождя. — Но главное... Он резко наклонился и приподнял пальцем подбородок Ионы. Молния на миг осветила нескрываемое торжество в его глазах. — Я наконец-то тебя нашел!